Глава вторая. У новых осенников закончился карантин. По двое метели прошла их присяга в том же ангаре, что и наша когда-то. Только у нас летом дело было, и дождь хлистал. Мать приезжала ко мне, отец не смог. Над плацем хлопает на ветру непривычный флаг. Трехцветный. За время карантина текст присяги поменялся у духов трижды. Сначала учили старую советскую, потом прислали другой текст, через неделю заменили на новый. Всю осень никто вообще не знал, что говорить вместо служу Советскому Союзу, России, непривычно, да и с хохлами как быть, молдаванами. Просто спасибо, вообще смех. Этот призыв целиком из России. Ей, новой стране, они и клялись. Мы все гадали, не заставят ли нас заново присягать, с духами наравне. Почти все решили отказаться, но оставили как есть. Замполит объяснил с суровой прямотой, «Все равно не служите нихуя, толку от вас никакого. отбудете свое и с катертью дорога». Непонятно одно. Зачем тогда нас держат тут? В остальном обычно все. В столовой праздничный обед. Часть сумками с жратвой завалена. Все вычищено, убрано, спрятано. Папы-мамы по части с сынками шарятся, несмотря на мороз. Все как обычно. Тогда лишь тоска другая была. Темная, густая. Сжимала, заливала. Омутом душ ухолодила. Сейчас не так уже. Задубела внутри все. Кирзой покрылась. Да и теперь-то что? Других очередь пришла тосковать. Во взвод к нам дали пять человек. Откуда-то с Урала все. Все повторяется. Когда-то мы стояли на взлетке, тоскливо глядя пред собой в никуда. Потом стояли осенники. Среди них мои друзья Арсен и Костя Мищенко. Прошел длинный год, и точно так же с тем же выражением глаз стояли наши бойцы. Кувшин, Надя, Макс. гудок, трактор. Отслужившие полгода сейчас они, сдерживая радость, поглядывают на прибывших. И хотя им летать еще до нашего дембеля, все же будет полегче. Как сложилась судьба Нади, мы не знаем. От него нет известий, если верить кувшину, единственному его другу. Среди бойцов один особый. Чучалин из Челябинска. Неприметный щупленький парнишка. Маленький острый подбородок, уши торчат, голова лысая. Вроде такой же, как все, но не совсем. Женатый с одним ребенком. Жена беременна вторым, а парню всего-то 18 лет. По положению, с двумя детьми на службу уже не призывают. Сидим в бытовке, единственном теплом помещении казармы. Радиатор здесь слабо булькает и не протекает почти. В стекло окна будто крупу манную кто-то горстьями швыряет. Метель вторые сутки. Вечер. Скучно. Насыпаю заварку в чефир бак. «А что у нас там этот, многодетный?» Вдруг спрашивает Паша секс. Сашко Костюк вытыкает из розетки харьков, оглаживает свою рожу, больше похожую на топор колун, открывает дверь и зовет бойца на беседу. Тот входит бледный, напуганный. «Как же ты попал сюда?» — спрашиваем. Чуча радуется, что разговор не о залетах. Пожимает плечами. «Военком сказал, сейчас у тебя один. Второй будет ли, еще неизвестно. А приказ на тебя есть. Вот, — говорит, — родит жена, тогда и домой отправишься». «Вот ведь суки бывают», — качает головой Костюк. «А ты шо, закосить не мог до весны?» — спрашивает толстый кица. Чуча лишь опять пожимает плечами. Кица раскладывает на гладилке свой китель плюет на подошву утюга и задумчиво прислушивается к шипению ну ты и мудак!» — усмехается наконец причем дважды боец виновато кивает ладно иди пока отпускаем его папаша пьем чай с засохшими пряниками вкус у них будто кусок дерева грызешь спать не ложимся Сказали, сегодня всех повезут на уголь, если вагоны придут. Может, топить будут лучше после. Хотя вряд ли. В прошлом году постоянно на разгрузку ездили. Как был дубак в казарме, так и остался. Уголь — это очень херово. Уголь — ветер и холод. Темень, гудки тепловоза, блики прожектора на рельсах, лом, выскальзывающий из рукавиц. Мат-перемат снующих повсюду ответственных шакалов. Не спрятаться, не свалить в теплое место. Некуда. Греешься долбежкой мерзлой черной массы. Скользишь сапогами. Скидываешь бушлат. Жарко. Сменяешься. Одеваешься опять и идешь на погрузку. В ожидании кузова жмешься к соседям возле непонятной бетонной будки. Дрожишь, чувствуя, как остывает на ветру пот и немеют пальцы в сапогах. Так было в прошлом году. Так будет и в этом. На угле особо не закосишь. Сегодня старшим ротный мандавох Парахин. Вечно угрюмый шкаф в шинели с лицом изваяния с острова Пасхи. Парахин знает нас всех по призывам. Никогда не ставит на один вагон старых и молодых. Каждому выделяет свой. Сам же расхаживает вдоль путей, следя за работой. В бытовку заглядывает лейтенант Вечеркин, ответственный. «Давайте закругляйтесь! Отбой! Угля не будет сегодня!» Вот оно, солдатское счастье. А завтра все равно в караул. Почти под самый Новый год из строевой сообщают, что на Чучалина пришла заверенная телеграмма. Родилась вторая дочка. Завтра с утра прибыть за документами. На дембель. Чуча сидит ошалевший, мнет шапку и смотрит, улыбаясь в окно. Окно все в морозных разводах, с наледью у подоконника. В казарме плюс шесть. «Ты хоть рад?» — спрашиваю его. «А то смотри, оставайся!» «Не-е-е», трясет головой Чуча. «Из старых во взводе свободно от наряда только я да Паша секс. Давай его в чепок, что ли, сводим, — говорю паша Когда у тебя родился-то?» «Родилась. Позавчера. Еще не назвали никак. Меня ждут». Паша лежит на кровати и ковыряет в носу. «Вот так, Чуча», — говорит он, вытирая руку о соседнюю кровать. «И не поймешь, служил ты чешо, как хохлы наши говорят». «Ты сколько прослужил, ты, интересуюсь я?» Чуча недоверчиво смотрит. «Да не, без подъебки успокаиваю его. Октябрь, ноябрь, ну и декабрь почти». Застенчиво отвечает Чуча. Три месяца, стало быть. Даже шнурком не успел побывать, и уже дембель. Смеемся мы с Пашей и переглядываемся. Ну-ка, иди сюда. Мы поднимаемся с кроватей. Чучалин подходит, настороженно разглядывая нас. В позу, командует секс, и не успевает Чуча взяться за душку кровати, перетягивает его ремнем по заднице. Раз. Два, мой черед. Три. Снова пашин ремень. «Хорош, больше не выслужил». Чучалин ошарашенно трет обеими руками задницу и хлопает глазами. «Ну что, распускаем его по полной?» — подмигиваю сексу. «Это ж дембель, а мы только деды». Растегиваем чуче сразу три пуговицы. Дверью бытовки сгибаем бляху и спускаем ремень на яйца. Велим подвернуть сапоги. Шапку сдвигаем на затылок. Гнем кокарду. Паша выдает ему кусок подшивы и объясняет, как подшиться в 10 слоев. «Можешь курить на кровати и руки в карманы совать. Никто тебе слова не скажет. Ты дембель, понял?» Вид у Чучи дурацкий. Клоунский. Выражение лица соответствует наряду. Я занимаюсь с Чучей дембельской строевой подготовкой. Сцена напоминает мне эпизод из служебного романа. «Главное, что отличает дембеля от солдата, это походка. Чуча старательно сутулится и волочит ноги по полу. Мы уже развеселились вовсю. И чтобы в строю, в столовую, когда пойдем, сзади шел как положено. А пойдем сейчас к Роте МТО в гости. Пусть Закуревым их сгоняет. Уже не может удержаться от смеха Пашка. Отсмеявшись, добавляет, ты вообще-то от нас не отходи. Народ сам знаешь разный. Могут и не понять. А мы объяснить можем и не успеть. Из наряда возвращаются Кица и Костюк. Замирают у прохода, разглядывая лежащего на кровати Чучу. я что шо шо-то не понял», — наконец произносит Кица. Чуча ежится, но нас ослушаться не решается. Продолжает лежать. Объясняем ситуацию. Хохлы сперва качают головами, но потом начинают улыбаться. Костюк даже роется в кармане и протягивает Чуче несколько значков. бегунок «Классность и отличника». «Бля, мне отличника зажал!» — возмущается Паша. «То бища наположено! Трохи послужите, треба!» — ржет Костюк. В столовой на Чучу пялятся все — бойцы, шнурки, черпаки и деды. Чуча сидит с нами за одним столом и не знает, куда деться. Общий ор шум в столовой сам собой затихает. «Э, воин!» подаёт с соседних рядов голос ситников. «Ты не охуел часом?» Паша-секс разворачивается в полоборота и солидно произносит «Глохни, сита! Он раньше тебя на дембель уходит!» Объясняем, что и как. Кивают, но одобрения не выражают. Неожиданно к нам подходит череп из МТО. Растёгнут, как обычно, до пупа. Из-под вшивника торчит тельняшка. Чёлка закрывает глаза. Черепа недавно разжаловали из сержантов за то, что он послал нахуй ротного, и если бы его не оттащили, надавал бы он этому ротному порылу. На плечах Черепа еще виднеются следы отлычек. Все напрягаются. С Черепом так просто не поговоришь. «А меня не ебет, когда ему на дембель!» — заявляет Череп. «Боец, 10 секунд времени, и ты в положенном виде!» Чуча дергается было, но справляется с собой. и сидит неподвижно вперев взгляд в доски стола. «Надо что-то делать». «Череп, дай пацану старым походить, и нам настроение не порть», — говорю я. «Потом это наш боец, и делать он будет, что мы ему скажем». Череп молчит, тяжело развернувшись, уходит на раздачу. Мы облегченно вздыхаем, но череп появляется вновь. С кружкой и несколькими пайками в руках. «Товарищ Дембель!» Разрешите вас угостить. Череп ставит пайки перед чучей и дурашливо прикладывает руку к голове. На хавчик прогнулся солобон череп. Все смеются и расслабляются. Череп подсаживается сбоку и дергает за ремень чучалина. От чего подъёбку такую носишь? Поджидились старые на кажан, да? На вот, снимает с себя кожаный ремень череп. «Махнемся, не глядя. «Кто доебется, скажешь, череп дал!» Все. Теперь Чуча в безопасности полной. От дембельского ужина Чуча отказался. Сразу после отбоя попросился спать. Дело хозяйское. Перечить дембелю никто не стал. На следующий день Чучалина провожает чуть ли не полчасти. Вываливаем через проходную КПП на шоссе. Деревья вдоль шоссе больше похожи на снежные кучи. Лишь кое-где чернеют ветви. От дыхания пар. Сапоги скользят по наледи. Тусклая блямба солнца сидит на верхушках елей. Половина неба залита холодной желтизной. Словно великан поссал и прихватилась тут же морозом. На сердце тоска. Не такая, когда друзей провожал осенью. Черная. Нехорошая. Ловлю себя на том, что хочется дать чуче по затылку, сбить с него шапку, добавить пинка, когда он за шапкой нагнется. Протягиваю ему конверт. Слышь, опусти в Питере, в Междугородку, лады? Ну, бывай. «Ты возвращайся, если что», — говорит ему кто-то. Все ржут, быстро смолкают. Глядя вслед автобусу, За ним спиралью закручивается в морозном воздухе облако выхлопа. Паша-секс задумчиво произносит «Вот так. Пришел и ушел. А мы остались. А с другой стороны двое детей? Ну нахуй такой дембель. Я бы лучше еще год отслужил». Смотрю на Пашу. Он думает и говорит «Ну не год, может быть, а полгодика бы точно послужил». Солнце незаметно проваливается за ели. Небосклон принимает свою обычную сизую серость. Холодает, темнеет. До весны еще далеко.